Глава 16 Огромная масса темной воды, будто дикий необузданный зверь, набросилась на нас, сбивая с ног. Когда я отлетела к стене, неконтролируемая паника невольно охватила меня, и в этот момент я абсолютно забыла о своих новых способностях. Осталось лишь одно – желание выжить. Заметавшись в поисках спасения от внезапно наступившей темноты, непроизвольно сделала вдох и глотнула воды. Инстинктивно схватилась за горло, пытаясь откашляться «Лилия, все хорошо! Быстро надень маску!» Услышала я откуда-то издалека крик Фирса и автоматически выполнила его приказ. Вдох, выдох, вдох. Я искала глазами Нага, пытаясь понять, что же произошло. А бурлящий поток воды тем временем закручивался вокруг меня в сильнейшую воронку, и спасения из нее я не видела. Рванув вперед, попыталась преодолеть преграду, но мгновенно была отброшена назад. Это произошло так резко и неожиданно, что я не успела сгруппироваться, и болезненно вскрикнула, невольно ударившись спиной об водный поток. Внезапно передо мной появился перепуганный Фирс. Он крепко прижимал меня к себе, будто стараясь оградить от надвигающейся опасности. А потом я почувствовала весомый толчок, и нас, мгновенно засосала в сильнейший водоворот. Видимо, в какой-то момент я все-таки потеряла сознание, потому что совершенно не помню, что было дальше. Очнулась от безумного жуткого холода, сковавшего все внутри. Лил жесткий колючий ливень. Каждая капля, падающая на лицо и плечи, причиняла боль, словно множество иголок впивалось в кожу. Тяжелые свинцовые тучи висели над головой так низко, что, казалось, стоит только протянуть руку, и сможешь прикоснуться к ним. Тело парализовало от холода, и я не могла пошевелить ни ногой, ни рукой. Поэтому безвольно поднималась и опускалась на волнах, уцепившись за Фирса. "Лилия, ты как?" послышался взволнованный мужской голос. "Что случилось?" стуча зубами от холода спросила я. "Кажется, тебе все таки удалось открыть портал", произнес Фирс. И в этот момент у него были такие глаза, Сразу стало понятно, это не идиотская шутка и не дурацкий розыгрыш. Действительно, произошло что-то невероятное, от чего мы чуть не погибли. «Где мы?» — спросила, едва не зарыдав. «Было так плохо. Болело все тело. Жутко кружилась голова. И я еще никогда не чувствовала себя такой слабой и беспомощной». «Где? Почему так холодно?» Лилия. Мужчина ощутимо тряхнул меня за плечи. «Послушай». «Сейчас не место и не время для истерики. Нас выбросило не так далеко от берега. Посмотри». Он указал в сторону, и я увидела горные зеленые холмы, желто-белую полоску пляжа и небольшой городок. «Нам нужно доплыть туда, но для начала необходимо найти кинжал. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Я пыталась вникнуть в то, что он мне сказал, но сознание отказывалось принимать реальность. Глаза против моей воли стали закрываться. «Так хотелось спать». Звонкая болезненная пощечина заставила меня вздрогнуть и вспомнить, где я нахожусь, пробуждая во мне ярость. «Спятил?» «Мне нужно нырнуть и найти кинжал. Слышишь?» «Нет, нет, не уходи!» До меня наконец-то дошло. Что хочет сделать Фирс? Остаться одной так далеко от берега? Я не готова была к этому. «Это необходимо, пойми». Фирс обхватил мое лицо ладонями и заглянул в глаза. «Девочка моя!» «Нужно продержаться всего несколько минут. Плыви вперёд. Я догоню тебя. Поняла?» и «Я не смогу. Не смогу!» Покачала головой. «Холодно. Нет сил. Это последствия межмирового перехода. Скоро твой организм привыкнет. Поверь. Я считаю до трёх и ныряю. А ты плыви вперёд. Готова?» Не дождавшись моего ответа, он стал считать. «Раз. Два. Когда Фирс ушёл под воду, я не заметила». но едва осталась наедине с пугающей бушующей стихией, осознала, как же мне страшно. Вокруг были черные волны, на фоне них я оказалась себе маленькой песчинкой, которая вот-вот утонет. Наверное, именно это заставило меня очнуться. Захлебываясь, я забарахталась в воде, пытаясь плыть, но, несмотря на мои усилия, берег почему-то не становился ближе. И мне стало казаться, что моя борьба с водной стихией никогда не закончится. Силы с немыслимой скоростью покидали меня. и я стала уходить под воду. Ну вот и все. Мысленно попрощалась с жизнью, прекрасно понимая, что до берега не доплыву. Закрыв глаза, я отдалась во власть безжалостной стихии. Очередная волна накрыла меня с головой. И в этот миг передо мной опять появился Фирс. «Я держу тебя. Не бойся. Мне удалось найти кинжал, и мы сможем вернуться домой. Надо только набраться сил. Держись за меня». Я изо всей силы вцепилась в Нага, безвольно положив голову ему на плечо, и мы медленно поплыли вперед. Больше не было холода. Остались только усталость и страстное желание уснуть. «Лилия, держись. Еще немного». Фир сплыл вперед, ловко лавируя между волнами, следя, чтобы моя голова оставалась над водой. Волны помогали нам, будто подталкивая нас к берегу. Но последняя огромная лава воды накрыла нас головой. Но именно и она буквально вытолкнула на песчаный берег. лилия мы спасены лилия услышала я голос фирса и с трудом приоткрыла глаза мы на берегу лилия легкие пощечины привели меня в чувство дождь прекратился и действительно жуткий холод отступил спасены спросила я и увидев утверждающий кивок разрыдалась только находясь на грани смерти понимаешь как же хочется жить как многое ты не успел сделать и как жаль уходить все хорошо хорошо как мантру повторял Фирс раз за разом, растирая мои руки и ноги, заставляя кровь быстрее бежать по венам. Надо согреться и понять, где мы. «Обними меня, пожалуйста», — попросила я. И мужчина, сев рядом со мной, помог мне подняться и крепко прижал к себе. «Как же я испугался!» — выдохнул он, гладя меня по голове. «Ведь едва не потерял тебя. Еще мгновение, и ты бы оказалась здесь. А я остался там. Не плачь, теперь все будет в порядке». Внезапно я почувствовала, как его губы касаются моего лба, щеки, шеи. Не знаю, что меня подтолкнуло в тот момент, но я сама коснулась губами его соленых губ. И этот поцелуй был необходим нам обоим. Ведь именно он давал понять, что мы оба живы. Мужские губы дарили мне тепло, лаская, обжигая, обещая. Я почувствовала, как во мне вновь пробуждается жизнь, когда услышала учащенное биение мужского сердца. Это было похоже на сумасшествие. Обоюдное, бесконечное, тягучее. Страсть вспыхнула, как костер, и утихомирить ее было нелегко. Не знаю, чем бы это закончилось, если бы... Это безумство. Пробормотал Фирс, резко отстраняясь. И только сейчас я поняла, что мое платье расстегнуто наполовину. И как это получилось, я не понимала. Зато осознала всю пикантность создавшейся ситуации. Чтобы как-то преодолеть возникшую неловкость, Быстро поднялась и, приводя одежду в порядок, предложила. «Нужно осмотреться. Надо понять, где мы». Я принялась вертеть головой по сторонам, пытаясь зацепиться хоть за какой-то ориентир. Но вокруг было только море, пляж, часть холма. Вдалеке виднелся променад. «Нам туда!» — я потянула Фирса за руку. «Вставай! Там мы сможем выйти с пляжа и поймем, где находимся». лие начал говорить он, но я прижала ладонь к его губам. «Молчи!» «Не надо. Потом. Все потом». Я действительно не хотела слушать никакие оправдания, как и то, что наш поцелуй — это ошибка. Ничего подобного. Мне понравился наш поцелуй. Мне нравился этот мужчина. И да, я прекрасно знала, что нам не быть вместе. «Идем». Фирс поднял с песка свою рубашку, завернутую узлом. «Что это?» Удивленно приподняла брови. «Кинжал». Последовал ответ. «Немного передохнем». и попробуем вновь воспользоваться им». Я согласно кивнула, и мы медленно побрели вперед. Внезапно поймала себя на мысли, что нам даже молчать хорошо вдвоем. Знаете, так бывает. Мы чувствовали друг друга, и слова нам были не нужны. С Фирсом я чувствовала себя как-то надежно. И его присутствие придавало мне какую-то уверенность. Чем ближе мы подходили, тем больше я боялась поверить сама себе. Но вот уже знакомый пляж, знакомые вывески, Ошеломленно замерев, я посмотрела на Фирса и выпалила. «Я знаю, где мы! И знаю, кто нам поможет! Идем!» «Куда?» Фирс замер. «Лилия, я опасаюсь удаляться далеко от воды. Это чужой для меня мир. Неизвестно, что будет. Здесь недалеко. А потом море рядом, и воздух довольно влажный. Но если почувствуешь себя плохо, мы тут же вернемся». Я видела в его глазах сомнения и понимала, как никто. Ещё слишком свежи были воспоминания о том дне, когда я сама оказалась в другом мире. Свой страх мне не забыть никогда. Понимая, что Фирс сейчас чувствует, предложила. «Давай ты подождёшь меня здесь, а я приведу помощь». «Нет, я тебя не оставлю», — решительно ответил мой спутник, а потом поинтересовался. «Это же твой мир, да?» «Да», — не стало отрицать. Я вернулась домой. Фирс резко побледнел, взяв за руку, Он потянул меня к морю, со словами «Лилия, нам нужно вернуться». «Нет!» Выдернув ладонь, отошла назад. «Я не вернусь!» «Фирс, ты должен понять, меня никто не спросил, чего хочу я!» Леонт ткнул пальцем. Братья Драгичевич радостно выполнили его поручение, совершенно не подумав, что при этом придется пережить мне. «Я не люблю твоего брата, не вижу нашу жизнь вместе. И уж прости, с тобой назад не вернусь. Поэтому решай сам!» Ты можешь сейчас же воспользоваться кинжалом или сначала посмотреть мой мир и уж потом отправиться домой». Фирс молчал. Я понимала его сомнения. Променад постепенно наполнялся местными жителями, которые будто грибы после дождя высыпали на улицу. Находясь среди людей, я совершенно не боялась того, что Наг потащит меня к морю. Более того, в этом чудесном сказочном месте у меня осталось только одно дело — побеседовать с братишками. И я планировала сегодня же улететь домой. Мы были из разных миров, и у каждого своя дорога, к моему сожалению. Я все понимаю, шагнула к Фирсу и погладила по щеке. «Передай Леонту, пусть не держит на меня зла, но я совершенно не подхожу на роль его эрхи». Сорвав с запястья обручальный браслет, вложила украшение в руку мужчины и крепко сжала его пальцы в кулак. Больше мне сказать было нечего. «Прощай». Я повернулась и направилась к небольшому скверику, через который можно было пройти к отелю. В воздухе витал запах моря, знакомый аромат горячего хлеба и какого-то холода. Местные жители, выглядывая из своих магазинчиков, рассматривали меня. Да это было неудивительно. В мокром платье, босая, я смотрелась абсолютно нелепо. Несмотря на солнце, было довольно холодно. Сколько месяцев я провела у нагов? 2 Три? А может, время в наших мирах? «Вообще течет по-разному». «Лилия!» — услышав окрик, сначала решила, что мне показалось. Но когда он повторился, я, не веря своим ушам, обернулась. Фир с размашистым шагом шел ко мне, и в его глазах горел огонь уверенности. «Я решил все-таки посмотреть твой мир. А вернуться домой всегда успею. Правда?» «Правда». Улыбнулась в ответ и взяла его за руку. «Идем. Могу только представить, как мы смотрелись со стороны». Высокий блондин с оголенным торсом и роскошной копной волос и хрупкая девушка в мокром платье и со счастливой улыбкой на лице. Наше появление в отеле произвело фурор. Первым, кого я увидела, — это парнишку, провожавшего нас в ту злосчастную прогулку на яхте. Он меня узнал сразу. Впрочем, как и я его. «Привет!» — с акульей улыбкой на лице шагнула к нему. «Не ждал?» В ответ парень что-то залепетал, задрожал, а потом и вовсе прижался к стене, забормотав молитву где твои хозяева рявкнула я и да мне его совсем было не жалко уверенно он прекрасно знал что назад дороги для меня не будет и тем не менее промолчал и не предупредил в ресторане «Ну и отлично я посмотрела на фирса идем познакомлю тебя с братьями драичевич они можно сказать дальние родственники твоей мамы зал ресторана был практически пуст время туристов закончилось Пётр и Никола расположились за угловым столиком в компании темноволосой красавицы. Молодая женщина весело над чем-то смеялась, наслаждаясь апельсиновым соком. Ха! <къем> Привлекла я к себе внимание. Пётр тут же вскочил, уронив на пол вилку. Она со звоном упала на пол, но мужчина даже не обратил на это внимания. Лилия, -ли побледнев, пробормотал Никола. Это ты? Я, я. Гадко усмехнувшись, нагло подошла к столу. и уселась на свободный стул. «Что, не ждали?» Даже не оборачиваясь, почему-то почувствовала, что Фирс стоит за моей спиной, и, как в подтверждении этого, мне на плечо легла мужская ладонь. «Но как? Как это возможно?» А это уже очнулся Петер. Он тяжело опустился на стул, не сводя с меня затравленного взгляда. «А вы думали, вам все сойдет с рук?» Рявкнула я и, обернувшись в полоборота, посмотрела на своего спутника. «Присаживайся. «Разговор будет непростым». Фирс опустился рядом со мной, а я, чуть прищурившись, пояснила. «Познакомьтесь, наследный принц мира ловений Эр Фирс». «Фирс, а это твои дальние родственники, и, если честно, настоящие гады. Рад познакомиться», — величественно произнес мой спутник. В глазах братьев вспыхнул страх, а молодая женщина так вообще побелела и явно была близка к обмороку. «Морской дьявол! Это морской дьявол!» — закричала она и, уткнувшись в плечо Николы, разрыдалась. «Что происходит?» Искренне удивилась я ее реакции «Я правильно понял, что это...» Петер побледнел еще сильнее. «Этот мужчина из другого мира». «Лилия, что он сказал сейчас?» Фирс привлек мое внимание. «Я не понимаю ни слова». Девушка зарыдала еще громче, буквально спрятавшись за Николой. «Лилия, проси, что хочешь, только пощади нас, пощадите нашу семью. Пусть морской дьявол не гневается и не пугает Амину шипением, она носит моего ребенка. Прости нас!» Никола обнял женщину, будто стараясь прикрыть ее своим телом. Я смотрела на перепуганных братьев. В их глазах был жуткий страх. «Такого не придумаешь». Догадка озарила мой разум внезапно. Драгичевич не понимает Фирса, а он, в свою очередь, их. «Что происходит?» Внимательно посмотрела на своего спутника. «Почему вы не понимаете друг друга? Ведь твой отец как-то общался с ними?» «Твой язык никому из нагов не нужен. Я с юности знал, что Эрханом не стану, и никогда не интересовался языком земли. Это тайное знание передается от отца к сыну в тот момент, когда у него появляется наследник. Поэтому они не понимают меня, а я их», пояснил Фирс и, бросив взгляд на рыдающую Амину, со страха прикрывающую свой еще пока плоский живот, уточнил. «Эта женщина ждет ребенка?» Я посмотрела на плачущую Амину. Мне абсолютно было не жалко Петера и Николу, ведь и они меня не пожалели, оставив в пещере в качестве откупа для нагов. Но вот еще нерожденный младенец... А если это будет девочка? «Не знаю», — пожав плечами, ответила я, решив не форсировать события. «Возможно, у этой женщины родится сын». и ей не придется расставаться со своим ребенком. Посмотрев на братьев, коротко сообщила. «Я не подхожу в качестве невесты морскому божеству, поэтому вернулась. Что будет дальше, не знаю. Но вы эту кашу заварили, вам и разгребать. Меня интересуют мои вещи, паспорт, и будет чудесно, если вы сделаете документы моему спутнику. Ему не терпится посмотреть наш мир. Поможете?» Ну, кто бы сомневался в том, что братья Драгича подсуетятся. и уже через несколько часов мы были в аэропорту. Оказалось, что время в наших мирах течет приблизительно одинаково, и прошло около двух месяцев с того момента, когда меня оставили в пещере. По официальной версии, я покинула отель и уехала в неизвестном направлении в поисках приключений. Все мои вещи были уничтожены. Я не знаю почему, но братья сохранили мой паспорт, небольшую косметичку с ключами и карточками, какие-то мелочи. Зачем они это сделали? Могу только догадываться. Рано или поздно мои вещи нашли бы на пляже, а меня признали пропавшей без вести. Поэтому домой я возвращалась налегке. Но это было и неважно. Главное, что весь кошмар остался позади. Фирс. Он напоминал мне большого ребенка. В его глазах было столько интереса, азарта, какого-то неверия, а сколько было задано вопросов. Наверное, мы смотрелись странно. Красивый мужчина, похожий на модель, почему-то издающий шипящие и свистящие звуки. И я, которая не только каким-то образом его понимала, но и еще что-то постоянно объясняла. Пока мы сидели в зале ожидания, я рассказывала Фирсу о моем мире, нашем образе жизни, и попыталась объяснить ему тот факт, что к нему всегда будет приковано женское внимание. Всегда. Его удивлению не было предела. «Так невозможно», — прошептал он, кивнув в сторону голубоглазой блондинки. откровенно сверлящей его взглядом. «Разве к этому можно привыкнуть?» «Поверь, можно», — улыбнулась я. «Как ты себя чувствуешь?» Я внимательно вглядывалась в его лицо, потому что понимала, он из другого мира, и неизвестно, что может с ним случиться вне водной стихии. «Все нормально», — ответил он, а потом, чуть задумавшись, признался. «Только пить хочется. Я сейчас вернусь». Направилась к ближайшему магазинчику. Братья Драгичевич не поскупились. И теперь я была обладательницей целого состояния. Купив маленькую бутылочку воды и пачку салфеток, поспешила к Фирсу. «Идем». «Куда?» «Идем. Надо умыться». «Зачем?» — искренне удивился Нак. «Мало ли. Ты вон сколько времени без воды. А еще и перелет впереди. Не спорь со мной». «Хорошо, не буду». Когда мы сели в самолет, Фирс откинулся на спинку кресла, и как-то задумчиво произнес. «Надо же! А здесь ты совсем другая. У тебя будто выросли крылья, а в глазах... Они так горят!» «Знаешь, просто мое место здесь, и я безумно рада, что ты это понимаешь», положив голову на мужское плечо, прикрыла глаза и счастливо улыбнулась. «Впереди была дорога домой».